Но обо мне хвала магистром нашлось, кому позаботиться. «А ну, отпусти его!» – завопила Меломори. Своё требование она сопровождала действиями, я бы сказал, недостаточно гостеприимными. Иными словами, лупила беднягу с применением каких-то зверских приёмов арварохской рукопашной борьбы или, как там называется этот их метод, молниеносного превращения противника в рубленный бифштекс без применения кухонных приборов.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 Кесец с келькру альшатом лежал именно в моем кармане. Иногда так мало надо, чтобы разжечь в сердце незнакомца любовь. «Да что происходит?» – заорала миламоре Она устала молотить пустоту, поняла, что ничем не может мне помочь, и начала паниковать. «Это просто спящий», – коротко объяснил я. «Не волнуйся, все в порядке». «То есть тебе нравится такое обращение?» – обрадовалась миламоре «О, ладно, буду знать. Даже не вздумай. Погоди сейчас».